вступление В первой половине нулевых трудился я корреспондентом. Был молод, характер имел забористый, и из-за скандалов с редакторами часто менял газеты и журналы. Решил податься в писатели-публицисты. Материала, казалось, за годы работы скопилось уйма, впору с зарубежными коллегами делиться. Да всё что-то не то. Не мог собрать кладезь историй в единое Как положено настоящему писателю, перебрался за город, прикупил по дешевке чью-то давно брошенную дачу. Ходили слухи, мол, хозяин прошлый сам из бандитов, то ли в бегах, то ли в земле тюрьме. От того долго никто не решался посягнуть на его имущество, до меня. Нашел на той фазенде среди хлама записи, нечто вроде дневника. Внимательно изучил их и остался под глубоким впечатлением. Правда. очень уж похожий на художественный вымысел. Однако, поворошив в собственный архив и связавшись с рядом знакомых, понял, в рукописи известного содержаться ряд громких, но для наших мест реальных имён. Некоторые события происходили в действительности, а их детали могли быть известны лишь непосредственному участнику. Ох, обрадовался я тогда. Напишу в дневнику бестселлер. Не вышло, отговорил товарищ, видный редактор известного в России книжного издательства. Под предлогом: "Приелась тема бандитов и ментов народу. Чего только бригада с бандитским Петербургом стоит, не следует силы тратить на эту чепуху". Я согласился и забросил затею. Через 2 года с приятелем сумели открыть собственную газету. Дела пошли на лад, и о карьере писателя я позабыл на целых 15 лет. Недавно вышел на пенсию, от безделья вернулся в давно купленный загородный домик и Перебирая архивы, вновь отыскал тот самый закинутый дневник бандита. К сожалению, большую часть его страниц повредила влага. Восстановить не удалось. Нет, кое-что уцелело. Я сам многое запомнил, плюс освежил память, найдя свои наброски по тому материалу. Более того, общался с людьми, кто знал лично действующих лиц со страниц пресловутой рукописи. Потому, думаю, смогу восстановить картину давних событий без прикрас, вымыслов и прочих литературных уловок. Постараюсь передать воспоминания, назовём их Дневник провинции, более приземлённо, так как его составитель был относительно молод, горяч и далеко не скромен. Описывая на листах свои подвиги и заслуги, явно приукрашал их, хотя Кто знает? В жизни порой случаются такие баталии, по краше любого романа. Антропометрические данные и имя автора также некоторых других персоналей получены при тщательном анализе тетради, пока та не была повреждена влагой, и опросом современников нашего героя. Один лист, резко отличимый от остальных, был вложен автором в начало. Видимо, сильно отпечатался на его сердце момент. Почерк здесь взбивчивый, корявый, без экспертизы ясно. Писал Сергей в экстренной ситуации, дабы успокоиться. При морозе, недостаточном освещении и на первой попавшейся бумажке. Обратная сторона выборной агит-листовки мэра города Плотницкого. Шестнадцатое декабря тысяча девятьсот девяносто пятого года, три часа ночи. Не могу успокоиться. Попробую изложить пережитое на бумаге. Обычно помогает. Не успели мы покинуть пределы Ростова, за нами началась погоня со стрельбой. Я долго пытался сбросить хвост, хитрил, маневрировал. Казалось, почти ушли. Вот она, спасительная местность, где наша Нива ускользнёт от легковушек по заснеженной степи. Вышла неудача, по нам попали. До сих пор стоит в ушах мерзкий хлопок. Машина, заскользив на неуправляемыми санками, начала крениться боком со стороны пассажира в авраг. Под нищим что-то затрещало, Нива медленно опускалась на правое колесо. Моя спутница, испугавшись, открыла дверь и выскочила. Не успел среагировать, удержать её. После аварии сам растерялся. Даша закричала, достаточно звонко, чтобы привести меня в чувство. Схватив сумку, сползшую на рычаг переключения скоростей, я покинул машину и, обойдя её через капот, увидел: девушка стоит по пояс в воде. Ясно, мы въехали в заснеженный пруд. Бедняжка, без того простойвшая, в метель и мороз около -20 находилась среди осколков треснувшего под весом внедорожника льда. Усугублялась картина тем, что мы, чёрт знает, в какой местности. Вить, стараясь оторваться от погони, заблудились сами. Я потерял дар речи, растерялся, некоторое время стоял, опустив руки, тупо наблюдая за мерзающей на моих глазах девочкой. Дарья перестала визжать. Подобно рыбе открывала и закрывала рот, размахивая в разные стороны руками. Внутренний голос мне монотонно твердил: "Катастрофа! Племянник, ты потерпел фиаско. Ты проиграл". Натабенэ Ряд персонажей, не более половины, имеют под собой реальных прототипов. К сожалению, в настоящее время почти никого из них не осталось в живых. Им эту книгу и посвящаю. Имена, места событий и типажи ради уважения к личностям изменены. Всё же книга является художественным произведением, и пользоваться в корыстных коммерческих целях приставкой на реальных событиях я, Андрей Караичев, не стану. Повторюсь, это в большей в степени мой авторский вымысел пускай и не везде